указывал на то, что особой нужды в обеспечении от нападения с тыла нет, ибо закавказские образования и горское правительство без содействия Англии для нас не представляются опасными. Из последующих бесед своих с генералом Бриксом и приехавшим в Екатеринодар 10 апреля главнокомандующим генералом Мильном отнесшимся с большим вниманием к нуждам армии и нашему военно-политическому положению, я вынес впечатление, что оба они разделяют стратегические мотивы нашего стремления к Каспию. Во время совместной с генералом Бриксом поездки в Чечню, я сообщил ему доверительно, что отказаться от занятия Дагестана я не могу». Однако же, избегая осложнений с английским командованием в Дагестане, я займу эту область только тогда, когда обстановка будет благоприятствовать мирному разрешению вопроса. Но 10 апреля старший английский начальник в Петровске обратился к председателю горского правительства с письмом, которое проникла скоро в Кавказскую печать и привело нас в полное изумление. Я получил приказание передать следующее правительству Горской Республики. На британское предложение Деникин согласился не продолжать операцию и не будет наступать на Дагестан. Генерал Ляхов будет смещен». Генерал Деникин сам устроил моду свивенди с чеченцами, ингушами, балкарцами и осетинами. И мир восстановлен в ожидании мирной конференции, которая решит вопрос о независимости и границах горского государства. В ответ на это горское правительство должно позволить добровольческой армии пользоваться Петровским портом как средством для укрепления Гурьева. В заключении говорилось, что всякое нападение на генерала Проживальского в Петровске будет объяснено британским командованием как враждебный против него акт. «Это искажение наших целей и намерений», носящие как будто следы доброжелательства, укрепляло пошатнувшееся окончательно положение горского правительства, вызвало с нашей стороны новые протесты и побудило генерала Брикса послать в газеты опровержение, которым он удостоверял, что командующий британскими войсками в Петровске не имел...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 И 8 мая, совершив последний переход по железной дороге, появилась неожиданно в Петровске, приветствуемая восторженно всем русским населением города. 10-го генерал Дроценко занял мирно и дербент.